Глава 12 Пропавшее золото. Вернулись в Затон, где оставили лошадей, в встали на якоря. Дракар поближе к берегу, Хеландий подальше, но все равно с реки не сразу увидишь, особенно если мачту ветками замаскировать. Выслали дозоры к месту Великой битвы Цапон и Ромеев и подальше к лагерю Харевой. И те, и другие... Вернулись к вечеру с хорошими новостями. Хелландии все еще на мели, хотя ромеев на берегу уже нет. Живых. Мертвые лежат вместе с покойниками-печенегами. Цапон к ним не лезут, опасаются обстрела с корабля. Ромеи тоже с похоронами не торопится по тем же причинам. В лагере Харевой тоже все без изменений. Надо полагать, ждут рамейское золото. На этом хорошие новости заканчивались и начинались плохие. золото на Хилландии варяги не нашли. Утварь драгоценную, кое-какое оружие, даже всякие драгоценные вещицы вроде эмалевых медальонов отыскали. А, собственно, золотые солиды в количестве тысячи штук, увы. Обыскали весь корабль от носа до кормы тщетно. Тысяча солидов. Четыре килограмма золота потерялось. Понятно, что золото в девятнадцать раз плотнее воды, и четыре килограмма — это не такой уж большой объем. Кошель размером с кулак. Но все же не иголка. Выжившие моряки ничего толкового сказать не могли, да они и не знали. Существовала вероятность, что золото Евнух все же взял с собой. Но вероятность мизерная уж кого-кого, а Евнуха, убитого достаточно далеко от берега, печенеги точно обыскали. И, найдя они при нем главное сокровище, не стали бы с таким энтузиазмом кидаться на рамейские копья. Был человек, который точно должен был знать, где упрятано золотишко, но, еще одна плохая новость, этот человек давать показания был категорически не способен. И принудить его не взялся даже такой специалист по разговорам как грейп. имело место досадная трагическая случайность. Под красивой шелковой одеждой комета Гимерия Дуки не было кольчуги, одна лишь нижняя рубаха, которая могла в должной мере смягчить молодецкий удар обуха Нурманского топора. И этого, в общем-то, не такого уж сильного удара оказалось достаточно, чтобы повредить организм Конунга настолько радикально, что Ромея парализовала. И не просто парализовала. комит испытывал такую жуткую боль, что даже Грейп развел руками. Пытать человека, который не визжит от боли на весь корабль только потому, что ему в рот засунули кляп? Нет, Грейп попытался. Пообещал Ромею быструю смерть, если тот скажет, где золото. Вот только к внятному разговору комит был не способен, как и всякий человек, у которого внутри расплавленный свинец. Сергей был в шаге от того, чтобы просто подарить Ромею быструю смерть. Но, увы, соратники не поняли бы такого гуманизма. «Да ладно», — попытался успокоить Сергей Машек. «И без того отличную добычу взяли. Тут одних товаров на три пуда серебра даже по нашим ценам. А еще корабль и рабы ромейские. 45 голов. И все, как один, крепыши. За сотню гривен уйдут, даже если оптом». Если сменять тысячу солидов на серебро по курсу, то это примерно пять пудов серебра. То есть меньше того, что у них уже имеется. Однако золото — это есть золото. Золото — это статус. Металл князей и конунгов. И вообще потерять такое богатство жаба удавит. Можно, конечно, разобрать в Хиландии на дощечки, а дощечки — на щепочки, но это значит много работы, и минус один хиландий. Внезапно Сергей осенило. Дёрнут, а где та моя сумка с лекарским припасом? На дракаре осталось. Только вряд ли ты его вылечишь. После такого даже ваш колдун и сбор на ноги не поставит. Я не собираюсь его лечить, возразил Сергей. Я хочу дать ему маковую настойку. Вдруг ему полегчает, и мы сможем поговорить. Отмечу, что это обычное обезболивающее, во времена Средневековья. В те времена мало беспокоились о последствиях приема наркотических веществ. Последствия от приема наркотиков человечество осознало сравнительно недавно, ведь еще в начале прошлого века доктора прописывали детям от кашля героин. «Пыльца забвения и у меня есть», — вмешался Машик, «и от нее ему точно полегчает. Но поговорить с ним ты вряд ли сможешь, его же сразу в сны унесет» но все же попробую сказал сергей давай свой маг неожиданно сложным оказалось скормить лекарство лекарстворомею но в шесть могучих рук это удалось даже получилось примерно соблюсти дозировку чтобы страдалец перестал корчиться но не отправился сразу в поля грез успокоился глянул на сергея красными глазами прохрипел а ты предатель — Больно, — участливо спросил Сергей. — Сочувствую тебе, Гемерий. — Сочувствуешь? Убей. — Не могу. И уточнил. Сейчас не могу. Но сделаю это, клянусь, когда ты скажешь, где золото. Сделаю это быстро и потом похороню по-христиански, как положено. Обещаю. — Где золото, Гемерий? — Хрена тебе, а не золото! Искусанные губы комета искривила улыбка. не скажу что ты мне сделаешь предатель убьешь кашель вырвавшийся из горла ромея скорее всего был смехом черт обезболивающее похоже сработало как обезболивающее ясности мышления Комет не утратил решение пришло внезапно наклонившись к лицу ромея сергей произнес совсем тихо я не предатель гемерий предатель твой дружок Кастрат и его хозяин Протовестиарий. Раздавать варварам золото, которое так нужно нам для защиты от варваров, это и есть самое настоящее предательство. — Нам? — прохрипел комет. — Кому? — Нам. — Нам — это стратегу Херсонской Фемы и Агану Воги, комет Гемерий Дука. Это золото не должно было попасть к нашим врагам. — Не лжешь? — «Богом клянусь! Отдашь мне золото, и к нашим врагам оно никогда не попадет!» а -а -а. В горле у комета засипело и захлюпало. Сергей испугался, что тот вот прямо сейчас и помрет, не сообщив заветной тайны. Но нет. Наклонись ближе, друг мой сергей Я скажу, где оно, но только тебе. Ты понял? Только тебе. Я понял. Только мне поклянись девы богородицы поклянись спасением души никому не скажешь клянусь прошептал сергей и произнес традиционные обязательства никому и никогда не рассказывать где спрятано 4 кило золота дельфина прохрипел комит свинцовый дельфин в моем сундуке пустой внутри кошель!» Жаль, что мы не выпьем вина в твоем доме на углу Мессы Игнатия. Похорони по-христиански, ты обещал. Не сомневайся, — заверил Сергей. Он поднял руку, и кто-то из своих вложил в нее нож. Шелк, плохая защита от стали. Клинок вошел между ребер, гимерий даже не вздрогнул. Дельфин, — подумал Сергей, — прятать золото внутри свинца. Прием известный, мог бы и сам догадаться. Клятву, данную Ромею, Сергей выполнил в точности. Похоронил Ромея по-христиански и о том, где было спрятано золото, не сказал никому. Сам извлек, молча. И врагам Сергей тоже отдавать не собирался, в том числе и стратегу херсонской фемы.